Мотивация самоубийства. Вникать в тонкости переживаний каждого самоубийцы у государства нет большого желания. Поэтому всех самоубийц, как уже было сказано, ставят на учет к психиатру. Однако в медицинском понимании большинство самоубийц психически здоровы. Но вот их мировосприятие действительно не в порядке. Ни один самоубийца, не совершает этот поступок на основе здравого, трезвого, разумного восприятия действительности и себя самого, своей жизни. Каковы некоторые типичные особенности мировосприятия самоубийцы? Дмитрий семенник «Когда любовь убивает» Слово «любовь» в кавычках. Я знаю множество историй о «несчастной любви» в кавычках и о том, как участники этих историй теряли интерес к жизни. Мотивы этих людей мне понятны. С одной стороны, действительно очень больно. С другой, самоубийство – бесспорно важный поступок. Совершая такой поступок. Мы как бы подчеркиваем важность того чувства, которое вынуждает нас так поступать. Мы своим самоубийством как бы возводим над нашими любовными отношениями монумент. Черный, мрачный, дурно пахнущий, но зато большой и тяжелый. Есть, конечно, менее красивый мотив – заставить помучиться вторую сторону. Ну, если не помучиться, то хорошенько запомнить нас. Вот как я тебя любила. Тут бы в идеале выжить, чтобы насладиться его или ее раскаянием и возвращением. Впрочем, не будем в своих рассуждениях слишком требовательны к несчастному самоубийце. А какая романтика! Ромео и Джульетта! Она навсегда осталась молодой. Он совершил это во имя любви и прочие сопли и слюни. Порой в исполнении известных актеров, в сочинениях великих поэтов, на музыку великих композиторов. И все для чего? Да для того, чтобы задурить вам мозги, чтобы вы не поняли, что происходит на самом деле. На самом же деле. Верны следующее утверждение. Во-первых, никто не кончает с собой из-за любви. Во-вторых, то, из-за чего кончают, вовсе не так красиво и значительно. -за чего же кончают с собой влюбленные из истории известно, что сама по себе несчастная любовь вовсе не является смертельным ядом. Разных людей она подводит к совершенно разным поступкам. Кто-то, благодаря несчастной любви, расставанию, пишет прекрасные стихи, становится великим спортсменом, кто-то светилом науки кто-то вырастает как личность, ну а кто-то впадает в депрессию и в новые смертные грехи, а порой и кончает с собой. Почему же так отличаются последствия несчастной любви для разных людей? Не только потому, что все люди разные, но и потому, что сами чувства тоже разные. Любовь – это созидательное, творческое состояние. Оно раскрывает да то ли не раскрытые таланты человека, делает его сильнее, интереснее, лучше. И это совершенно не зависит от того, с нами любимый человек или нет. Важно лишь, с нами ли любовь. По-настоящему любящий человек всегда свободен. А есть другие состояния, другие чувства которые мы принимаем за любовь. Поэтическое их название – страсти, а медицинское, психологическое название – зависимости. Зависимость – это порабощающая волю человека желание, недобровольная, рабская связь одного человека с другим. Что отличает зависимость от любви? То, что человек не расцветает при любовной зависимости, а наоборот увядает. Его дела спорятся хуже, отношения с другими людьми хуже, настроение тоже хуже. Да и с этим человеком он не чувствует полной гармонии. Старается себя убедить, что все хорошо, но червячок все-таки гложет. Что тут сказать? Рабство? Оно и есть, рабство. Конечно, трясет, колбасит, штормит и жжет во время зависимости по полной программе. Тем, кто не видел настоящей любви, кажется, что этот убогий аттракцион, это дешевая китайская пиротехника, это и есть свойство любви. Нет, друзья. Любовь созидает, а не ломает. Радует, а не мучит. Исцеляет, а не ранит. Поддерживает, а не опрокидывает. Два основных вида зависимости психологическая зависимость и физиологическая зависимость. Психологическая зависимость от человека обусловлена вовсе не прекрасными особенностями объекта любви, а тем, что сам человек по жизни зависимый. Если бы объект был другой, несчастный влюбленный, зависел бы от него точно так же. Причины его зависимости, как правило, В недолюбленности в детстве у человека установился эгоистический энергообмен с человечеством. Он умеет брать душевное тепло, но не умеет его отдавать. Поэтому, к близко подошедшему к нему человеку, он прилипает как пиявка. И когда связь разрывается, вампирчику очень голодно и больно. Как было вкусно! Ну кто еще меня? так напоит своей кровушкой. Во-первых, кровушка у всех одинакова. Так что, если захотите продолжать жизнь зависимым человеком, другой вас напоит точно так же. Во-вторых, лучше приложить некоторые усилия к тому, чтобы излечиться от зависимости. Только тогда вы сможете узнать, что такое настоящая любовь физиологическая зависимость аналогично психологической, только основана на телесном пристрастии к другому человеку. Это чисто животная связь, рабство инстинктом. Это рабство мешает человеку не только любить по-настоящему, но и узнавать высшее наслаждение телесных отношений, которым можно насладиться только в браке, соединением двух чистых целомудренных людей. Так вот, любящий человек с собой не покончит. У него нет для этого оснований. Любовь, наполняющая его, делает его жизнь прекраснее. А вот раб своей страсти, мученик зависимости, может захотеть покончить с собой. Жить ему плохо, сознание затуманено. Но происходит ужасная подмена. Вместо того, чтобы совершить значительный поступок по значительному и высокому поводу, он отдает свою жизнь ради низкого и совершенно некрасивого рабства. По сути дела, ради болезни, потому что такие чувства – это унизительная, дурная болезнь. На его черном памятнике написано корявыми буквами «Слепым жил, дураком умер» потому что человек мог увидеть свет, узнать настоящую любовь, но добровольно отказался от этой возможности. Отдал величайшие драгоценности в обмен на стекляшки. К сожалению, в мире все меньше любви и все больше страстей, все меньше свободных людей и все больше зависимых. Чтобы не оказаться в дураках, чтобы взять тот приз, для которого мы родились, нужно работать над собой, учиться настоящей любви. Это никогда не поздно. И боль несчастной любви, в кавычках, часто подвигает нас к важным открытиям, которые помогают нам вырасти над собой и узнать любовь настоящую. Нет смысла унывать. Если вы осознали свою зависимость, значит, уже наполовину преодолели ее. В молодости мы часто встречаем различные искушения. И, преодолев их, мы становимся сильнее. А преодолевать нужно – полагаясь не на свои силы, а на помощь Бога, который дал такое испытание душе, чтобы она выросла, доросла до небес настоящей любви. А то, что вы останетесь жить, будет лучшим подтверждением того, что, может быть, это была любовь.